Агриколь так ударил камнелома по груди, что тот зашатался и чуть не упал. Глаза его совсем обезумели, и, повернувшись к толпе, он закричал. Валки! как камни!» Как только началась борьба между Агриколем и камнеломом, общая свалка приобрела страшный и беспощадный характер. Осаждающие, следом за своим предводителем, с безудержной яростью бросились к двери. Цибуля во главе бродяг побежала в главное здание общежития, куда спаслись женщины и дети. Растрепанная, разъяренная, опьяненная шумом и борьбой, она ворвалась в комнату, размахивая палкой. Анжель защищала вход. Увидав перед собой Цибулю, она упала на колени и обратилась к ней с мольбой А вот я сперва тебя угощу. Да. А там и да, да, да, да, да, да, да. Давай-давай-давай-давай. Пока бродяги громили все вокруг, Анжель боролась с цибулей, стараясь защитить дверь в другую комнату, где ее мать, высунувшись из окна, звала Агриколя на помощь. Последний продолжал борьбу со страшным камнелоном. Пусти меня. Я завтра буду готов драться с тобой. Сейчас нужна моя помощь. Помогите! Убивают мою дочь! Пощады! Пощады! Молю о пощаде! Я слишком! Камнелом почувствовал, как в ногу ему впились чьи-то острые зубы и посыпались здоровенные палочные удары. Он невольно выпустил из рук свою добычу, упал на колено и, опираясь левой рукой о землю, правый старался оградить себя от ударов. Батюшка, вы меня спасли! Беги! Торопись! Спасай, Анжеля! По да, мне стой, не заботься! Агриколь бросился к общежитию. Дагабер приехал с внучками старика Симона навестить деда. Толпа оттеснила Дагабера от камнелома. Агриколь в два прыжка был у общежития Он вбежал в комнату Анжель в ту самую минуту, когда Цибуля собиралась вцепиться ей в лицо Агриколь схватил желтую гриву отвратительной Мегеры, силой отдернул ее назад и повалил на пол Цибуля, задыхаясь от злости, вскочила, но подоспевшие рабочие ее остановили В это самое время часть настоящих волков, те, которые на самом деле были честными и храбрыми, перешли на сторону пожирателей. Эта неожиданная помощь придала энергии рабочим, и они вместе с волками бросились на бродях и разбойников.